Несколько тысяч человек, а чтобы взорвать его, достаточно часа и десятка человек. Вот мы и добираемся до этого десятка. — Да, да, знаю, слышал, — поморщился Зыбин. — Я не от вас только слышал. сан жюс еще сказал о своих жертвах. — Может быть, вы правы, но опасность велика, и мы не знаем, где наносить удары. Когда слепой ищет булавку в куче трухи, то он берет всю груду, видите?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 Он бесклассово добрый, он внеклассовый гуманист. Добрый вообще, справедливый вообще, справедливый ко всем на свете. Можно ли осудить еще больнее, выругать хлещи? Да, опасное, опасное слово «добрый». Недаром же им Серванте закончил Дон Кихота. Вы поверили в право шагающего через все и всех